Из этих бумаг неопровержимо явствует, старался он втолковать Мануэлю, что Лорен Сана и оба епископа, злоупотребляя своим священным саном, задумали навязать католическому монарху-политику враждебную интересам Испании. За спиной короля они затевают интриги с иноземной державой, которая воюет с республикой, дружественной испанской короне Долг Дона Мануэля — арестовать всех троих с тем, чтобы Верховный Совет и судил их как государственных изменников. Но Дон Мануэль испугался таких решительных мер и отговорился тем, что ему надо все это хорошенько обдумать. Кстати, в его распоряжении целых три недели. Шли дни. Кончилась первая неделя, а Дон Мануэль все колебался. Он и так чувствовал себя в безопасности от того, что уличающий документ находится у него в руках, и явно не имел намерения переходить в наступление. Невозмутимый Мигель на сей раз не мог сдержать досаду. Он горько жаловался своему другу Гое. «Казалось бы, надо ухватиться» такую редкостную возможность сбросить кровожадную гадину великого инквизитора Лоренцану, сделать испанскую церковь независимой от Рима и нанести смертельный удар инквизиции. И что же? Все рушится из-за нерешительности Мануэля. Он себе же первому повредит, если упустит случай расправиться со своим заклятым врагом. Но он слишком ленив для борьбы а свою мягкотелость считает исконным испанским великодушием. Пеппа поддерживает его в этом убеждении. Гневно и скорбно изливал Мигель перед Франциско всю накопившуюся в нем горечь и боль. Трудно поверить. до да чего упрям, Дон Мануэль. Приветливый и добродушный с виду. Он и ласков, и неподатлив в одно и то же время. Какая-то дряблая... Мягкая груда, которую не извинешь с места. И при этом он непомерно тщеславен. Каждый совет обязательно надо подсластить лестью. И ему, Мигелю, изо дня в день приходится постыдно поступаться своими убеждениями и ползать на коленях перед сомнением и произволом. Как мне опостылило вилять. Ходить вокруг да около, чтобы хоть сколько-нибудь приблизиться к цели. Говорил он, давая волю раздражению. Устал и состарился раньше времени. Если все теперь сорвется, если Мануэль не прогонит лоренсану ко всем чертям, тогда я все брошу, брошу политику и буду заниматься картинами и книгами. Гоя никогда еще не видел спокойного и сдержанного Мигеля, таким мрачным и удрученным. Он ломал себе голову, чем бы помочь другу, и вдруг надумал. В ту пору он работал над последним из портретов, заказанных ему князем мира. Во время сеансов Дон Мануэль бывал особенно общителен. Весьма вероятно, что Мануэль расскажет ему своим обычным, небрежным, насмешливым тоном о неудавшемся заговоре великого инквизитора. Тут-то Франциско и выступит со своим предложением. Мануэль в самом деле рассказал о происках Лоренцаны, и о том, какой забавный и лестный случай довел их до его сведения. Он хохотал, он делал вид, что легко и весело воспринимает опасную интригу. Гоя вторил ему. — Такому человеку, как вы, остается только поднять насмех козни великого инквизитора и кардинала. Мануэль позировал, стоя на вытяжку в парадном мундире, Во всем великолепии орденов и лент, указывая правой рукой на они вполне ясно видимое аллегорическое изображение своей достославной деятельности. Не опуская горделиво вскинутой головы, он спросил, а как вы себе это представляете, Франциско? И Гоя, не отрываясь от работы, ответил медленно и раздельно. Святой отец терпит большие неприятности от генерала Бонапарта. — Что, если испанский двор пошлет ему утешителей, например, господина великого инквизитора и обоих господ епископов? Дон Мануэль задумался на минутку, а потом, забыв о своей позе, хлопнул художник по плечу. — Ну и шутник же ты, Франчо!